670 год. Константинополь. Подготовка к возвращению в степь. После боя на арене спартанец Аргал перестал называть меня дикарем. Теперь обращался только по имени. Видимо, заслужил я своей храбростью и сообразительностью уважения воина из Спарты. Приятная новость. Ставка 1 к 20 сыграла. Наша дружная компания выиграла тысячу солидов. 5% забрали на арене. Там такой налог. А 5% я отдал капелану. Куда потратишь свою долю, Капилан? Смеясь, спросил я, отсчитывая монеты Эразму. Пойду с тобой, если возьмешь. Если нет, просто двинусь в земли кочевников. Буду нести веру Христа народом. Скоплю денег, построю храм, ответил Эразм. — Взять с собой? Почему бы и нет? Пусть проповедует, мне не жалко. «Зато я получу человека, который много знает о науках. В том числе он полиглот. Я вполне осознаю, что будет связь с Римом или еще каким храмом жрецов. Ну и пусть. Мне с ними тоже связь не помешает. Есть планы, как их использовать, раз они пользуют меня. Пусть будет обоюдное отношение. Мне не жалко. Можешь идти со мной, согласился я. Нам дали отдохнуть один день». А потом возобновились тренировки. Да, от выигрыша мы получили по 180 золотых монет. Хороший куш. Приятно ласкает душу. Не то, чтобы я склонен чахнуть над златом. Просто планы имеются грандиозные. А для притворения планов в жизнь всегда нужны деньги. И первое, что я решил сделать, это выкупить персов. Получу десяток боевых рабов. Нет, сразу давать вольную, им не собираюсь. Торопиться некуда. Что меня самого удивило, здесь я вполне спокойно отношусь к рабству. А в прошлой жизни я такого не воспринимал. Что это? Синхронизация разума кочевника и человека из 21 века? Вполне может быть. Для молодого хана Михара, чье тело мне досталось, обычная норма купить или продать рабов. Как для человека в будущем сходить в супермаркет. Попросил капеллана Эразма разузнать по поводу купли персов. «Гладиаторская школа, где персы потеют на тренировках, разрядная Не должны задирать высокие цены». Эразм согласился мне помочь. «Михар. Хозяин школы запросил за каждого перса по 20 солидов. Я пробовал его переубедить, но он уперся. Ни в какую не снижает цену. Они же победители на арене. У меня 180 солидов». Не хватает двадцати, где взять, пока не представляю. Может быть, мне храм даст монет, когда отправят в степь, но сколько дадут, непонятно. Разм, у тебя же есть монеты. Одолжи двадцать монет, верну, как только разбогатею. С такой просьбой обратился к капилану. Добрая душа, Разм не отказал, добавил на выкуп персов. Поселил их недалеко от школы, арендовав старый сарай, где персы будут дожидаться меня. Да еще пристроил их на работу грузчиками в порту, чтобы никто не задал вопрос, чего здесь рабы без дела болтаются. Количество физических тренировок мне убавили, зато добавили теорию. Апий дает читать трактаты различных полководцев, в том числе описание тактики Юлия Цезаря и Александра Македонского. Видимо, у храма и воинской школы Такая договоренность насчет меня. Полезно для общего развития понимать теорию стратегии и тактики боевых действий. В очередной раз убедился, что и Разм полиглот. Он знает почти все языки и наречия кочевников. Сейчас мне их преподает. Плюс учу персидский и арабский. Удивительно. Даже бы не подумал, что могу осваивать столько лингвистических знаний. Что мне такое в башку засунули, что знания хорошо укладываются в памяти? Листок с непонятными письменами по-прежнему храню под стелькой сапога. Здесь сапоги не ношу по причине жары. Лучше, чем сандали и ничего не придумаешь. Незаметно прошел месяц. Жара спала. Как я понял, началась осень. В один из дней ко мне пришел гость Михар, тебя какой-то араб разыскивает. Ждет у ворот, сообщил мне раб, который принадлежит апию. Обычно он находится у ворот, что на входе в школу. Араб? Ахараб! Я уже совсем перестал думать о том, кому подарил жизнь и свободу на арене. Я вышел к воротам и обнаружил там здоровяка, того самого, который ловко орудовал копьем и мечом на арене. Как только я вышел за ворота, этот бугай грохнулся на колени и уткнулся лбом в землю. Вот вам и номер! Встань! — велел я арабу. Но он меня не послушал, продолжая стоять на коленях. Я вижу, ты молод. Но боги считают, ты станешь великим воином. Ты подарил мне жизнь, а потом свободу. Возьми меня на службу. Буду верен тебе, как собака. Попросился на службу ко мне араб. Встань и назови свое имя. Я беру тебя на службу ко мне, приказал я. Я Вахит Ибн Джази. До рабства воевал за арабский халифат. В плен попал раненым. Потом рабство и школа гладиаторов. Всю свою жизнь я был воином. Но там, на арене, я увидел лучшего воина, более ловкого. Буду служить тебе, — заявил Вахит, преданно глядя мне в глаза. Ну вот, теперь у меня появился мавр, так здесь называют негров. Хотя Вахит не совсем черный, скорее шоколадный. «Если так будет идти дело, я наберу полный интернационал», объяснил арабу, что будет жить временно с персами, пока я не освобожусь из школы. Прошло еще три недели. Наступил второй месяц осени. У римлян октябрь называется октоба, По сути, то же самое. Но считается восьмым по счету, так как Новый год у римлян начинается с марта. Март назвали так в честь бога Марса. Ну да ладно, мне, собственно, все равно. В начале месяца пришел приор из храма. Сообщил, что меня вызывают к архиепископу Зенону. Точнее, не мне сообщил, а Апию. Тот, естественно, меня отпустил с приором. То лишний раз доказывает. Школа Апия под покровительством жрецов. Чует мое сердце, что важные новости меня ожидают. Как только вошли на территорию храма, меня сразу проводили к архиепископу Зенону. Никаких поклонов я делать не стал, но поздоровался, пожелав здравия жрецу. За стол он меня тоже не пригласил, зато вышли на балкон. «Михар, у тебя договоренность с Флавием. Мы со своей стороны тщательно соблюдаем эту договоренность. Надеюсь, и ты от своих слов не откажешься». «Нет, не откажусь. Мне обещано финансирование. Сейчас и потом, в процессе», — ответил я. За тебя пришел выкуп от хана Чорпана. Привез выкуп купец Теодор, готов тебя забрать на свой корабль. Греческая каравелла стоит в порту Константинополя. Прекрасно! Пора поговорить о средствах, которые я получу. Я сразу взял быка за рога. Сто золотых в серебре – твой выкуп. Мы оставляем его тебе. Еще ты получишь три золотых, но частями. «Тысячу сейчас и по тысяче раз в месяц», — обозначил мне сумму Зинун. «Могу я получить дополнительно оружие и доспехи из хорошего железа? А еще мне понадобятся лошади, хороших пород, 20 кобыл и 10 жеребцов!» Поднял я планку своих запросов, чем вызвал улыбку жреца. «Твоему аппетиту можно позавидовать!» «Хорошо! Доспехи и оружие сможешь подобрать здесь!» Все остальное получишь у Абата Флавия. Я отправлю ему письмо. Там же получишь лошадей, хоть табун. Да, серебро тоже заберешь здесь. Вернувшись домой, осмотрись, как достичь того, о чем с тобой говорили. Капеллану Эразму мы дадим двух приоров в помощь. Через полгода свяжись через них с Флавием, Надеюсь, что к этому времени у тебя будут воины, чтобы выполнять наши просьбы. Конечно же, не бесплатно. Счастливого пути, Михар. На такой ноте мы расстались с архиепископом. На прощание архиепископ дал мне круглую медаль, назвав ее печатью. Заверил меня, что с этой печатью меня пропустят на любой границе Римской империи. Все взаимно. Жрецы дают конфету, но за конфету позже заставят отработать. «Я не против. Только вот запросы у меня обязательно подрастут». На сборы ушло еще две недели. Я подобрал хорошую броню своим людям, персам и арабу. Предложил друзьям по школе отправиться со мной в степь. Получил не отказ, а, скажем так, обещание, кроме офинянина Дениса. «Меня ничто не держит здесь». «Почему бы не попробовать?» – ответил Денис. «Я вернусь домой, рассчитаюсь с долгами семьи, а потом подумаю, как найти тебя», – дал обещание Франк Дурже. «Выкуплю поместье родителей, потом подумаю», – заявил славянин Зоран. «Мы вернемся в Македонию, осмотримся, а там видно будет», – сообщили Орест и Стефан. Мы обнялись на прощание. Я поблагодарил Апия и Аргала, а они пожелали мне воинской удачи. Денис прикупил себе неплохие доспехи, и вот каравелла Теодора отчалила от причала и теплых берегов Константинополя.